27. Фонарь на шлеме Тэма Хайса был рассчитан на работу в течение полутора суток. Более чем вероятно, что фонарь его переживет, продолжит светить, пока тело Хайса будет остывать или, возможно, нагреваться, питая собой ненасытную прорву микробов Исис. Тем не менее, до сих пор Хайс оставался невредим. Он втискивал себя в узкие проходы копателей. Непрочность внутреннего слоя, изоляции скафандра и габариты шлема вынуждали его двигаться медленно. Больше всего Хайс опасался нападения со стороны копателей. Он был до ужаса уязвим. Но эти животные соблюдали дистанцию наверху, а в переплетении туннелей вообще были не видны. И все же он то и дело натыкался на недавние следы их присутствия. Он проходил мимо камер и тупиков, заполненных тщательно отсортированной едой. Здесь склад семян, там груда фруктов, ферментирующихся в тепле. В боковых ответвлениях он видел мимолетные движения, разглядеть которые не хватало света, и изгибы тел, которые могли быть сексом рождением детей, их воспитанием или просто местными танцами. Хайс двигался по маячку и держал канал связи открытым, вслушиваясь в редкие монологи Зои, переходящие в полную бессвязность. К этому времени шаттл Ембуку уже должен был вылететь в направлении упорно на молчащей оси. Тем Хайс и Зоя Фишер были последними людьми на континенте, А там, наверху, на обширной западной степи, умеренные леса и вершины горного хребта Коппер, спускалась ночь. Несмотря на лихорадку и частые потери сознания, теперь Зоя слышала голос Исис гораздо отчетливее. Слышала его, или, по крайней мере, понимала. Теперь Зоя знала и пыталась объяснить Хайсу в моменты просветления. Каким образом работает сознание ИСИС на биосе планеты? Как так получается, что сущность ИСИС содержится в каждой живой клетке, от самых древних бактерий-термофилов до специализированных клеток в черном глазу копателя? Клетки жили и умирали, развивались, формировали сообщества, принимали форму рыб, зверей, птиц. Никакие из этих созданий... Понятия не имели об Исис, они ею не контролировались. Исис проявлялась в работе этого механизма аналогично тому, как содержимое книги выступает из покрытых краской листочков бумаги. «Только когда?» — прошептала она Тему Хайсу. «Кому-то? Может, Тео?» «Только когда сознание животного достигает...» Определенного уровня сложности Исис может с ним взаимодействовать. Копатели, на самом деле, они не очень умные. На 90% это животные. Но в каждом из них есть капелька Исис. Они могут к ней прислушиваться совсем чуть-чуть и... Потому-то ни один из проектов Сети так ничего и не дал. В галактике. Полно жизни, и она говорит «Господи, тем, если бы ты слышал эти голоса!» Они старые, безумно старые, старше Земли, но мы их не слышим. Есть Исис, но Земли нет. Споры, которые оплодотворили Землю, когда она была еще горячей и молодой, эти споры были повреждены, связь была нарушена. Квантовая когерентность, которую жизнь научилась поддерживать между звезд была разорвана, потеряна. Земля стала дикой и одинокой. Когда приматы выучили этот трюк, сознание, общение нейронов с нейронами, как планеты разговаривают с планетами, когда получили сознание из квантовых эффектов, когда это случилось, на пути нашей эволюции было нечему встать, Земли нет, есть только земляне. И разве... Она сама это не чувствовала, не ощущала ли чего-то в этом роде, когда таскала засранное детское белье под звездами на ночном небе. Это было неправильным. Все эти пытки, молчание, враждебность и жестокость человеческой истории, все это было неправильным. Но что же правильно? От нехватки чего узой Зои ныло внутри, что было настолько дорого и безвозвратно ими утрачено? От чего люди поклоняются богам Тем? Потому что они от них произошли, ответила себе Зоя. Мы, все наши многомиллионные толпы, их немые и искалеченные отпрыски. Она кашлянула и почувствовала на руке кровавую макроту. Где-то там Тем Хайс продирался к ней через катакомбы грязи и экскрементов. Слушиваясь в бормотании Зои в научном динамике, Хайс задался вопросом, сколько из всего этого она нахваталась у Дитера Франклина, а сколько — продукт собственного бреда. Какой процент от всего этого мог быть истиной? В ее рассказе слишком многое было от самой Зои. Ей нужна была идея Исис, — подумал Хайс, — идея о сообществе планет ведь ни на одной из родных планет ей никогда не были по-настоящему рады. Искалеченной сиротой была Зоя, а не человечество. Длинный туннель, протянувшийся центральным коридором, спиралью уходил вниз. Хайс представил себе, как бесчисленные поколения копателей вырезали его в тьме, где были лишь камни. Огибая препятствия... С упорством идиота все ближе и ближе подпирались к подстилающим горным породам. На влажном полу туннеля росли богатые водой почти прозрачные растения. Хайс задумался над загадкой их метаболизма. В отсутствии света, на минеральных источниках энергии. Под весом его перчаток растения извергали из себя липкую жижу. Галлюцинации Зои. Небо, которое с нею разговаривает. Что ж, это чувство было ему знакомо. В детстве он достаточно часто смотрел на звезды, через оранжерей забирался наверх, чтобы попасть в обсерваторию Ред -Торна и смотреть, как вращается вокруг него небо. И на этой карусели солнце было для него всего-навсего особо яркой звездой. Его мать была убеждена, что все живые существа, от кенгуру до марсианских окаменелостей, связанный воедино, в один биос. Эта ее вера была религиозной, была частью воспитания в Вайсу Окере. Хай сотринул ее, вместе с прочими пестрыми идеологиями пояса Койпера, наполовину пуританскими, наполовину либеральными. Но он верил в это, когда смотрел на звезды, он знал, каково это. Чувствовать смысл за рамками своего понимания, видеть звезды огромным городом, в который путь ему заказан, республикой, в которой он никогда не сможет стать гражданином. Под левой коленкой Хайс почувствовал влажную мокроту и абстрактно осознал, что, судя по всему, нарушил герметичность нежной сердцевины защитной мембраны, как и Зоя. Вот только ее усилители иммунной системы у него нет. Нужно поторопиться. Быть может, она сумеет воспользоваться его шлемом, чтобы найти путь наверх. Зоя порывалась сдаться. Исис не могла ее спасти, то есть спасти ее тело. Несмотря на все новые технологии, умирающие от нападения полчищ, чуждых микроорганизмов. Зоя могла бы перебороть одну инфекцию, две или даже три, но сейчас на нее со всех сторон навалились неисчислимые их сонмы, тем более что она ослабела от голода и жажды. Но Исис лелеяла ее и не позволит ей сгинуть. Зоя — ее образ сможет навеки вечной остаться в плотной матрице биоса планеты. Именно так Исис с нею и общалась. Вирусы проникали в нервную систему девушки, создавая свежие клетки Исис из земных нейронов. Убивая ее, но при этом и запоминая, рисуя ее в своем воображении, грезя о ней. И все же Зоя... Продолжала ждать тема. Когда Хайс наконец до нее добрался, его уже сильно лихорадило. В отчаянной спешке спуска он успел позабыть, зачем здесь оказался. Сознавал только туннель и его давление на колени и шею, толщу грунта над своей головой. Странность и ужас всего этого. Когда тяжесть осознания становилась невыносимой, Начинал дышать размереннее, изо всех сил стараясь побороть панику, грозящую его захлестнуть и раздавить. И когда его руки переставали дрожать, а ноги вновь обретали подвижность, он заставлял себя двигаться дальше, следовал за маячком, ведущим его к Зое. Даже странно, что она стала так много для него значить. Сиротка земли с поломанным термостатом. Как вышло, что он возложил на нее столько надежд и собственных страхов, и что она привела его в этот лабиринт под поверхностью Исис? Хайсу начало чудиться, что он не ползет, а взбирается в гору, что яркий свет в туннеле перед ним нечто большее, чем отблеск фонаря на его шлеме. Зрение Зои, как и прочие функции организма, начало отказывать. Тем не менее, когда тем приблизился, она смогла увидеть, пусть и нечетко, свет его фонаря. Когда Хайс увидел ее, то понял. Опасения были оправданы. Зою уже не спасти. Биос взялся за нее всерьез. Девушка сидела, прислонившись спиной к закругленной стене тупика. Мембрана костюма свисала с нее лохмотьями словно порванный флаг. На животе у нее запеклась кровь цвета темного кирпича. Открытую кожу атаковали грибы. Они начали прорастать на ней распухшими кругами, синими или пронзительно белыми. Привлеченной влажностью ее тела на Зое стал прорастать даже мохольбинос, запустивший в нее галчные пальцы. Он полностью скрыл под собой ботинки девушки. Зоя смотрела, как он отстегивает и снимает с себя шлем. Луч фонаря такой яркий, дико заметался по тупику. Он светил на потолок, покрытый глиной и выделениями животных, на прозрачную паутину с высохшими трупиками насекомых, на изящные утолщения мха, Тем протягивал ей свой шлем со всеми аппаратами по очистке воздуха, запасами воды и роскошным, шикарным светом фонаря. От его щедрости защемило сердце, но Зоя махнула рукой, отказываясь от этого дара. Слишком поздно, слишком поздно. Хайс понял ее жест, опечаленный. Он отложил шлем в сторону. Теперь свет бил прямо в потолок. С каждым вздохом в легкие проникали все новые и новые микробы Исис. Но это уже не имело никакого значения. Собрав последние силы, он опустился рядом с Зоей в тесноте ниши. Никакого больше страха контакта. Жизнь соприкасается с жизнью, говорила Илам. От Зои. Исходил жар, жар лихорадки заражения. Но когда Хай скоснулся ее губ, они были прохладными, словно ведро с водой, поднятое из глубокого и покрытого мхом колодца. Он сказал, «Я слышу их, звезды». Но Зоя уже ничего не могла услышать. Копатели обходились стороной кладовку со странно пахнущим мясом, пока оно не разложилось в более привычную многослойную груду ферментированных тканей, сочащихся жизнью. Запах стал экзотическим, затем соблазнительным, а потом непреодолимым. Один за другим спускались они сюда по спиральному коридору, и их потоку не было конца. Пиршество... Длилась не один день.